Механизм работы госпожи Батильды был прост и изящен, как решение спора, ударом камня по голове. Строго-то говоря, это и был тот самый удар, только била шокирующей информацией, она сразу весь город, кого могла собрать. Сейчас на носу наклевывалась сенсация, нужно было поднять на уши практически всех. Внимательно выслушав Альвию, и, наконец-то, сузив расширившиеся от единоразового ужаса и восхищения глаза, Батильда исчезла в дебрях дома, закопошилась, загремела и вернулась уже в полном обмундировании. Теплое лавандовое пальто, вязаный свитер, высокие меховые ботинки. И все тот же тонюсенький шелковый-фиолетовый шарф, замотанный вокруг шеи так, как крепостная стена сужается вокруг города. Из сумочки через плечо торчала целая рота блокнотов и настолько остро наточенных карандашей, что хоть глаз выколи. «Вперед!» — приняла командование парадом она на себя. «И с песней!» Просфора все это время стояла на крыльце снаружи, мерзла, обхватив плечи руками, но принципиально стояла. И ладно, что у Батильды не все было в порядке с головой, но своим шальным настроением и не менее шальным поведением она успела испортить с начало предыдущего дня, испоганить настроение и подорвать веру в предприятие ног из глины всего по капельке но лист бумаги начинает рваться с небольшого разрыва. Журналистка, гордо выйдя из дома, демонстративно посмотрела на просфору, фыркнула и отвернулась, как бы давая понять, что замечает только Альвио, и только его слова для нее могут стать приоритетными. Госпожа Батильда не принимала мнения, что хорошие сплетники превращались в хороших журналистов. Она считала, что хорошие журналисты остаются хорошими сплетниками, являя собой пример двуединства в одном теле, но без лишних голосов в голове. А механизм ее работы, когда нужно узнать много информации от большого количества людей, и вправду был прост. Она просто рассказывала всем подряд о самом эксклюзивном. В буквальном смысле всем. Просто собирала людей на центральной городской площади, запускала первоначальный повод для обсуждений, а дальше он вирусом призрачной дымкой пролетал по городу из уст в уста, подхватывал мнения, тайны и недомолвки, смешивался с ними в потоке разноцветных искр информации и мерцающим хвостом падающей звезды, возвращался обратно к госпоже Батильде. Сейчас такая цепная реакция оказалась более чем необходима. Город должен был говорить. Не все еще кажется, что это ужасная идея, шепнула просвора драконологу, когда они дошли до центральной площади, встав перед небольшой ратушей с флюгером-грифоном на черепичной крыше и цвета пылающей бордовой маревом осенней листвы. Попадам столько сейчас заметила флюгер и вздрогнула от неожиданности. Это единственный вариант. Нужно, чтобы все заговорили об этом. А более быстрого и эффективного способа я не знаю. Альвио заметил, как девушка дрожит, и поднял голову. Ты правда не замечала его раньше? Просфора затрясла головой. Я же говорил, что они повсюду. Начал было драконолог с важным видом, но тут же опомнился, вспомнив, где успела побывать Попадамс, и исправился. Э, прости, то есть не в том смысле. Просто не бери в голову». «Просто хочу», — переиначила она, — «чтобы все это кончилось». Попадамс задумалась, особенно госпожа Батильда. Журналистка тем временем залезла на небольшой пьедестал, на котором почти в самом центре площади стоял неработающий голем, копия того исполина первородного анимуса, что покоился в горах. Госпожа Батильда откашлялась. «Господа!» — захрипела она. «А вы слышали новость?» Попадамс все это казалось таким банальным, грубым и нелегантным, что хотелось закрыть глаза. Народу на площади было не кишмя, киши, но вполне достаточно. Конечно, они знали, ради чего обычно начинает вещать на площади журналистка, и, конечно, лишь только завидев ее, вставали на низкий старт. Новости требующие вашего личного внимания и моей личной проверки. Она замолчала, дожидаясь, пока заинтересовавшиеся подтянутся ближе а потом выдала пушечным выстрелом «Нас ждет война!» Из толпы послышались нервные покашливания. «Простите, что-что?» — уточнил кто-то. Просфора зажмурилась и решила отвернуться, чтобы на этот позор и одновременно меланхоличный ужас не смотреть. И тут же увидела, как на площади образовалась еще одна толпа интересующихся. — Да, — поддержал кто-то из подошедших. — Нам то же самое только что сказали в ногах из глины, и мы тоже не совсем поняли. Просфора непонимающе посмотрела на Альвию. Тот улыбнулся, и только потом она успела сообразить. — О, нестабильность, — Протянула я девушка, — вы с папой успели. — Да, — поправил очки драконолог, — но у нас нет никакого другого варианта. — Да даже не прошептала, а словно начертила слова дыханием, собирающимся в морозных призраков просфоры. Несмотря на то, что все происходящее, вообще все, казалось ей ужасным сюрреализмом, она знала, что других вариантов нет. Потому что она просто она, и ничего не поделаешь с собой. Ничего не поделаешь с этим. Работу свинцовых мыслей... Прервали вопросы толпы и ответы Батильды «Я говорю предельно понятно, мэр Кейзер собирается объявить войну». «Кейзер?» «Кейзер? Да вы что, он же внук Анимуса». Женщина из толпы взглянула на статую Голема. «И кому?» — выкрикнул еще кто-то. «Всем сразу», — бросила журналистка. «А как это?» — Нет, мы, конечно, догадывались, ходили слухи. — И чтобы внук Анимуса... — Да бросьте, не было никак-то, только сотни лет назад. Выкрики превращались в бессвязный рой, оркестр глухонемых, лишенный дирижера. А потому госпожа Батильда повысила голос. — Я говорю лишь то, что мне известно, и собираюсь выяснить больше лично, а остальное оставим на выпуск газеты. Вопросов абстрактного характера появилось уже много. Информация потекла от человека к человеку, и слова «война», «внук анимуса» пожаром прыгали по сознаниям, обретая новые смыслы, обрастая идеями и пониманием. Но тут, наконец, кто-то из толпы, ей свойственно всегда содержать в себе именно кого-то, Спросил: А что же будет с нами? По воздуху словно бы пролетела легкая дрожь, загробное дыхание, искрящееся неуверенностью. Привычный порядок жизни вдруг пошатнулся, пока лишь чисто гипотетически, но все же накренился на бок и грозился вот-вот упасть, разлетевшись с печечным домиком. Люди, никогда не знавшие войны, не представляющие в полной мере, что это такое, все равно ощутили на губах вкус этого слова, обжигающий абсолютным холодом, кислый, как проржавевший, окислившийся лист меди, И горько пепельный. И одно дело глубокая история, когда где-то там, давным-давно, потерянная песками времени, случилась какая-то война. Тогда мир был нечесан и грязен, не знал высоких и красивых слов лести, обмана, дипломатии, только грубую правду, бьющую в лоб черными камнями. И вот сейчас никто не мог объяснить, как и почему. Люди вдруг почувствовали, как небо их мира начинает падать. «И что же нам с этим поделать?» «Ничего». Вопрос из толпы нашел свой ответ в той же толпе. «Что мы можем сделать с этим?» «Нет, ну надо же как-то попробовать». «Я до сих пор не представляю, что внук Анимуса». Госпожа Батильда, потерявшая всякий интерес к отвлекающимся людям, подошла к Альвио, все еще игнорируя Просфору, и заявила «Я отправляюсь в горы следующим же поездом, а вы как хотите, работа не ждет». «Чтобы остановить это», — Попадам смирила журналистку взглядом. «Чтобы осветить это», — поправила та. Первое быть в курсе событий». «Тогда мы тоже едем следующим поездом». Этой фразой драконолог притянул к себе полный непонимания взгляд Просфоры. «Тогда уж точно в другом вагоне». Обращалась девушка к Альвио, но смотрела принципиально на Батильду. «Вы многое потеряете», — съязвила та в лице моей компании. «Не больше, чем уже приобрели», — кольнула Просфора в ответ. Альвио показалось, что находиться между двумя злыми драконами не так страшно. Когда Батильда зашагала прочь, Просфора попадамс посмотрела драконологу прямо в глаза. А что, правда, едем в горы?» «Да, он был краток. А почему ты удивлена?» «Но почему? Мы же все равно ничего не сможем делать, ты понимаешь? Кто мы вообще такие?» «Она замялась». «Хорошо, может, я не права. Кто я вообще такая?» «Ты Просфора». «Вот именно». «А теперь посмотри вокруг». Альвио развел руками, очерчивая уже расходящуюся и несущую с собой новости толпу. «Они тоже просто они. Но тут же стали думать, что можно сделать. И теперь весь город узнает. Никто не сможет сидеть на месте». Альвио, это же все так глупо». Просфора закрыла лицо руками. «Он мэр, у него есть големы, есть ужас со скелетом драконихи». Он убил Грифонов, а я, я просто Просфора. альвио я даже не могу спокойно зайти на кухню, сколько бы ни пыталась. Мой мир рушится, и моих плеч больше не хватает, чтобы держать его. Просфора. Он коснулся ее ледяной щеки с детским ожогом. Посмотри на меня, Просфора. Мы обязаны это сделать. Ты обязана это сделать. Я никому ничего не обязана. Даже если была бы, не смогла, я... Она опять ударилась в слезы. Опять отругала себя за то, что не сдержалась и заревела еще больше. «Ты обязана лишь потому». Драконолог всегда плохо реагировал на плачущих девушек. А уж с вечно стойкой попадамс, такое случалось ой как редко. Что иначе все старания, все, как ты любишь говорить, удары головой облет будут зря. Иначе ты сама будешь зря». Он задумался, зажмурился и произнес. «Потому что мечты, любые мечты станут пеплом». Девушка подняла заплаканные глаза, схватившись руками за ворот свитера. Сквозь скрежет металлических комплексов механизмов в голову ворвался легкий, еле слышный звук далекой флейты. Не то чтобы просворой резко стала уверенной в себе после всех этих рассказов, в конце концов она просто осталась просфорой, но что-то ёкнуло внутри, увидя громогласный вой предустановок и комплексов на второй план, а на первый, выведя желание сделать хоть что-нибудь, скорее всего бесполезное, ненужное и неподходящее, заведомо безуспешное, но хотя бы что-нибудь, иначе потом придется жалеть, что не попробовала. И снова винить себя. Кого же еще?